норт макартур драйв александрия штат луизиана 24 июня 2010 года а хватит инерции это кучу-то согрести так отвлеченно словно мы находились на каком-нибудь приеме в посольстве спросил Мик, показав рукой на машины на стоянке- за которыми занимали позиции стрелки хватит Удар оказался чудовищным, но не для нас, пристегнутых ремнями безопасности, а для тех, кому не повезло оказаться на пути многотонного бронированного монстра. Перед ударом машина шла на пределе, на ограничителе, 60 миль в час, и таранный бампер, несколько миллиметров закаленной стали, приваренных к раме машины, сделал свое дело. Целился я специально между двумя машинами так, чтобы удар перешелся по багажнику первой и по капоту второй. Первая оказался старый Шеви Каприз в полицейской раскраске. Давно полицейскими неиспользуемый. Его непросто отбросило. От удара он буквально встал на капот и с грохотом рухнул настоящий рядом форт-пикап. Машина выглядела так, будто на нее наступил великан, а багажника и вовсе не было. Вторым пострадал «Шевроле Сильверада» с закрытым кузовом-кунгом редкого бледно-лимонного цвета. Тот, кто прятался за ним, был не так проворен, и сам пикап был слишком тяжел, чтобы летать, подобно капрису. Удар пришелся по моторному отсеку, машину развернула и припечатала к стоящему следом джипу. А один из стрелков с дробовиком, вовремя не просекший наших серьезных намерений, оказался расплющен между ними. Остальные открыли огонь, один даже успел попасть у лобовое стекло броневика, пуля стекло не пробила, но оставила неслабую отметину пара десятков таких вот отмечены дорогу из-за них просто будет не видно хреново те, кто прятался за машинами на стоянке, выстрелили по пару раз, большей частью не попали и, спотыкаясь и падая, бросились прочь от несущегося на них монстра шквальный огонь открыли с крыши склада, где засели снайперы Пули пришлись прежде всего по кузову сейфу и по крыше кабины. Любую не бронированную машину, неважно, легковую, трак или грузовик, такой шквал огня остановил бы. Нам же он показался грохотом града по крыше, совершенно неопасным. Разбросав по сторонам автомобили баррикады, мы за пару секунд преодолели стоянку, я снова крутанул вправо рули, мы снеся по пути неудачно запаркованную у обочины малолитражку, вырвались на оперативный простор. На Мейсон-стрит, больше похожую на деревенскую улицу, чем на улицу немаленького южного города. Незадачливые бандиты провожали нас разнокалиберным грохотом, волновавшим нас не больше, чем скорость полета кометы Галея. У городского парка свернули на Массоник Драйв. В парке явно кто-то был. Стояли машины, жгли костры, но нас предпочли не заметить. И правильно, жить всем надо. Проехали всю «Масонник», по дороге сбили несколько одержимых. Красота! Раньше я бы и поостерегался сбивать одержимых машиной. Все-таки риск повредить радиатор, а если туша одержимого вдруг ударится о лобовое стекло и увалится в салон, так вообще красота будет. Сейчас же, увидев одержимого, просто давил на газ, даже если они были заняты едой, и до нас им не было никакого дела. Лучший одержимый — мертвый одержимый. Чем больше я лично их убью, тем скорее закончится все это дерьмо. Один из одержимых ухитрился ударить палкой по капоту за долю секунды до того, как попасть под колесо. Еще кровью забрызгало стекло, и пришлось включить дворники. Хорошо в бачке омывателя жидкость была. Перед выездом мы не проверили, а выходить и протирать как-то не было желания. А впереди был торговый мол, одноэтажный, но огромный, с вывеской «Александрия». Вообще, с приходом федеральных торговых сетей Юг сильно изменился. Если раньше здесь от всего веяло чем-то деревенским, патриархальным. Сонные городки, широкие улицы, деревянные магазинчики, которыми их владельцы владели бог знает в каком поколении. И которые продавали местным покупателям товар, даже не спрашивая, что им нужно. Потому что знали то теперь уродливые, похожие на цеха коробки, обшитые сайдингом громкие названия, распродажи дешевого китайского дерьма. Что-то ушло, что-то необратимо изменилось. И я не скажу, что это было хорошо. Мол, был слева. Для того, чтобы хорошо был виден сам Мол, и реклама на нем вырубили все деревья. Но мое внимание привлекло не это. Привлекло так, что я аж притормозил. Стоянка перед молом была забита машинами, самыми разными, в основном траками, на каких здесь ездят. Длинные ряды машин, припаркованных в основном аккуратно, четкими рядами. Но самое главное, там на стоянке были люди. Много. Человек двести. Поднес к глазам бинокль и чуть не выронил от ужаса и неожиданности. Мужчины, женщины, дети. Когда-то, совсем недавно, они были людьми. Но сейчас... Рваная, перепачканная кровью одежда, раны на теле, на которые никто не обращал внимания. «Твари!» «Ты куда-нибудь торопишься?» Не дожидаясь ответа, я повернул руль, нажал на газ и, броневик отшвырнув с дороги старый форт Аэростар, влетел на заполненную припаркованными машинами и одержимыми автостоянку. Удивительно, но не все одержимые бросились на нас. Некоторые бросились, наоборот, от нас убегать. Вот это номера. Раньше они перли на пролом, и ничего испугать их не могло. Даже если на них пер бы каток, они все равно бросились бы под него. А сейчас вы только поглядите. Видимо, пребывание в стаях запустило механизм обучения. С каждым днем одержимые становились все более и более опасными хищниками. С теми же, кто не догадался отвалить, я поступил просто и жестоко. Машины на паркингах перед молами паркуются рядами, между рядами всегда оставляют пространство, достаточное, чтобы проехала другая машина или магазинная тележка. Сейчас это пространство буквально кишело одержимыми, и я начал их буквально сгребать сторонным бампером. Часть попадала под колеса, остальная часть размазывалась постоящим рядами машинам. Вой рев был слышен даже в бронированной и звукоизолированной кабине. Один одержимый пытался заскочить на капот, но сорвался, и в следующую секунду его размазало между бортом броневика и багажником какой-то машины. Проехав так метров 300, паркинг был очень большой, длинный. Я начал крутить руль, пытаясь развернуться, и тут двигатель... Чихнул и... заглох. Нет, не так. Заглох. Когда рваный рев дизеля оборвался, у меня чуть не случился сердечный приступ. Сердце словно сдавило рука в холодной резиновой перчатке. Медленно мы с Миком повернулись друг к другу, посмотрели в глаза. Лицо его было просто белым, словно обсыпанным мукой. Я, наверное, выглядел не лучше. Вокруг машины бесновались одержимые, несколько уже запрыгнули на капот и теперь в бессильной злобе колотили кулаками, камнями и палками по толстому стеклу, пытаясь прорваться в кабину. Жутко. Врагу такого не пожелаю. «И что теперь?» «Оружие в кабине есть и патроны, но ведь через такую толпу не прорваться. Задавя численностью, порвут на части». «Спокойно. Давай попытаемся запустить двигатель». Стараясь не обращать внимания на облепивших машину одержимых, я задержал дыхание, медленно повернул ключ в замке зажигания, и через долю секунды двигатель ровно взревел. Фу. Так и до инфаркта на самом деле дожиться можно. Из-за облепивших машину, сидевших на капоте одержимых, ничего видно не было, поэтому я поехал наугад, включив оставшуюся от самосвала пониженную передачу. С треском смялся кузов какой-то машины, под колеса упал один из задержимых, отшатнулись несколько других, но машина пошла, пошла. Сминая и расталкивая оставленные на стоянке машины, сбрасывая с капота и кузова насевших тварей, броневик наискось пересек стоянку. О чем я тогда думал и о чем молился, чтобы не свалиться в какой-нибудь ров или канаву, огораживающую стоянку? Тогда точно не выберемся. Этот броневик слишком тяжелый для бездорожья. Вырвались, срезав угол и проделав проход в двух рядах машин, наш броневик выпал со стоянки, нарушая все правила. Вывалился на Макартур Драйв, которая вела на выезд из города. Ехал я, можно сказать, на Дорогу через заляпанное стекло было почти не видно, но главное, ехал, сваливал отсюда. Последнее приключение в Александрии с нами случилось уже тогда, когда мы выбрались из города, когда с Макартур мы выезжали на сорок девятое шоссе. Дорога тут идет резко вверх и вправо и заходит на путепровод. Поворачивая, я глянул в бок, отчаянно пытаясь через перемазанное грязью и кровью стекло увидеть, не свалюсь ли я с путепровода. И тут увидел поезд. Самый обычный железнодорожный грузовой состав, который тянул, надрываясь маневровый локомотив. Видимо, электричества уже не было, а вот и подцепили к этой махине дизельный тепловоз. В одном месте на открытой платформе виднелись люди, но стрелять по нам они не стали.